Главное – правильно распределить роли. Как успешные менеджеры столь последовательно добиваются совершенного исполнения. Каждый человек может сделать хотя бы одну вещь лучше, чем тысячи других людей. Но, к сожалению, далеко не каждый находит применение своим способностям. И даже если сегодня он сидит на своем месте, то нет никаких гарантий, что через пару реорганизаций фирмы его не перебросят туда, где ему быть просто противопоказанно. Если вы намерены обратить талант на пользу дела, следует найти нужное место для каждого человека, чтобы платить ему за то, к чему он от рождения предрасположен. В спорте это подтверждается практически буквально. Очевидно, что Родману, обладающему физической силой и боевым характером, нужно платить за то, чтобы он прорывал оборону, а не за выступления на танцевальных конкурсах. В кино это еще более очевидно. На пробах актеров на главной роли для фильма «Буч Кэссиди» и Санденс Кид? Пол Ньюман получил роль Санденса, а Роберт Редфорд — Буча. После нескольких репетиций стало ясно, что роли совершенно не раскрывали талантов актеров. Их поменяли местами и тотчас же персонажи ожили. Ньюман с наслаждением играл уверенного в себе, говорливого кесади а Редфорд блистательно раскрыл характер задумчивого и почтительного Кида. Фильм никогда не стал бы таким популярным, если бы роли были распределены неправильно. В мире бизнеса распределение ролей – более сложная задача. Во-первых, здесь имеют значение внутренние качества человека, а не его физические данные. Не всем менеджерам удается разглядеть за внешностью истинные таланты человека. Кроме того, они в первую очередь обращают внимание на уже имеющиеся навыки или знания. Так человека, получившего маркетинговое образование, неизбежно отправят в отдел маркетинга, а люди с финансовыми корочками прямым ходом попадут в бухгалтерию. Никто не предлагает при отборе кандидатов сбрасывать со счетов диплом и прошлый опыт, но список необходимых качеств просто обязан содержать пункт, что вам лучше всего удается. Подбор роли в соответствии с наиболее выдающимися способностями – один из неписанных законов успеха лучших менеджеров. Иногда это довольно просто осуществить. Назначить пробивного, энергичного продавца на участок, который надо сдвинуть с мертвой точки, а его коллеги – Нацеленному на установление долгосрочных связей предложить временно поработать на другом участке. Увы, это исключение из правил. Правильное распределение ролей требует более глубокого понимания. Представьте, что вас только что повысили до руководства командой. Вы понятия не имеете о том, есть ли у этих людей таланты. Не вы их отбирали. Их просто передали под ваше руководство. Вы несете ответственность за их работу. Некоторые менеджеры сразу делят членов команды на две группы – неудачников и тех, кого нужно сохранить. Они избавляются от неудачников, оставляют тех, кто, по их мнению, достоин внимания, а на освободившиеся места набирают своих людей. Лучшие менеджеры более предусмотрительны. Они расспрашивают каждого работника о его сильных и слабых сторонах, о его целях и мечтах. Они изучают обстановку в коллективе, смотрят, кто кого поддерживает и почему. Они подмечают мелочи. Они тратят на это время, потому что знают, чтобы точно выявить таланты человека, надо некоторое время понаблюдать за его поведением. Затем, конечно, они делят команду на тех, кто останется, и тех, кому по результатам этих наблюдений предстоит найти себе другое применение. Но главное, они добавляют третью категорию – перемещаемых лиц. Это относится к людям, обладающим недюжинными, но по каким-то причинам нереализованными способностями. Переместив каждого из них на другую позицию, лучшие менеджеры дают этим способностям зеленую улицу. Мэнди М., о которой мы упоминали ранее, рассказала такую историю. Став руководителем дизайнерского подразделения, она получила в подчинение сотрудника по имени Джон. Он выполнял стратегическую роль, предлагая клиентам концептуальные идеи. Рабочая атмосфера была напряжена из-за ярких индивидуальностей, боровшихся за право предложить клиенту наиболее подходящее решение. Джону было тяжелее всех. Он был достаточно умен для выполнения своих обязанностей, однако не испытывал от работы никакого удовлетворения и подумывал об увольнении. Спустя пару месяцев после своего назначения, Мэнди заметила, что у Джона лучше всего спорилось дело, когда он работал с начальником, который был к нему внимателен. Но в один прекрасный день начальника перевели на другую должность. Джон сник. Проанализировав это, Мэнди определила Джона в категорию перемещаемых. Она поняла, что он нуждался в более тесных взаимоотношениях, так же, как другие нуждаются в похвале. Итак, она учла его жажду общения и применила ее там, где это могло послужить на пользу бизнеса. Оказалось, что Джон — это гений продаж. Он словно был рожден для того, чтобы встречаться с людьми, запоминать их имена, привычки и дни рождения. Он выстроил прекрасные отношения с сотнями существующих и потенциальных клиентов компании. Связанные долгосрочными взаимоотношениями, Существующие клиенты оставались лояльны, а потенциальные клиенты вскоре присоединились к ним. Джон оказался на своем месте, применяя свои сильные качества для общей пользы. Когда Мэнди рассказывала эту историю, у нее горели глаза. Она имела полное право собой гордиться, ведь именно она помогла Джону найти роль, которая дала ему шанс развернуться в полную силу. Это редкость не потому, что не хватает интересных ролей, а потому что слишком мало людей осознают свои способности и слишком много менеджеров эти способности не замечают. Мэнди отдает себе отчет, что, сложись ситуация как-нибудь иначе, она могла бы упустить эту искорку у Джона, и тогда бы Джон потерпел фиаско и не извлек урока из своей неудачи. Но она не упустила. И путем тщательного подбора подходящей для Джона роли она сумела сконцентрироваться на этой силе и реализовала его таланты. У каждого есть свой уникальный талант. Фокус в том, чтобы понять, в чем же этот талант заключается и как его реализовать. Управление не по правилам. Почему лучшие менеджеры нарушают золотое правило? У выражения «каждый человек уникален» есть второе значение. К каждому нужно относиться как к уникальному явлению. У каждого есть свой ментальный фильтр, свой способ восприятия окружающего мира, и поэтому ваши подчиненные ожидают от вас разных вещей. Одни хотят, чтобы практически сразу после приема на работу им дали свободу действий, другие чувствуют себя неуверенно, если вы не проверяете их ежедневно. Одни ждут похвалы от непосредственного начальника, другие ищут признания своих коллег, третьи избегают публичности, ценя приватные и тихие выражения благодарности. Кирк Д., менеджер по продажам фармацевтической компании, очень быстро это понял. У них работал некий Майк, продавец, неизменно входивший в десятку лучших из 150 торговых представителей фирмы. Однако Кирк всегда чувствовал, что Майк способен на большее. Поначалу я не мог в нем разобраться, я сам нацелен на конкуренцию, и поскольку Майк 8 лет был профессиональным футболистом, полузащитником, я был уверен, что он должен быть также нацелен на состязания, как и я. Но когда я пытался подстегнуть его, рассказывая про объемы продаж его коллег, У него при этом делался откровенно скучающий вид. Майк не любил соревноваться, ему был чужд состязательный дух. Его интересовали не чужие успехи, а собственные. Я спросил, каким образом он собирается улучшить свой личный рекорд в этом месяце. И тут его как прорвало. Он буквально фонтанировал идеями. Сообща, мы их реализовали. следующие шесть лет он уверенно занимал первое место среди торговых представителей нашей компании. Помните золотое правило? Относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Лучшие менеджеры это правило ежедневно нарушают, приводя весьма убедительные аргументы. Золотое правило основано на том, что всем людям нужна одна и та же психологическая атмосфера. Например, если вы любите соревноваться, другие тоже должны это любить. Если вы любите, чтобы вас благодарили публично, то и другие это любят. И каждый должен разделять вашу неприязнь к мелочной опеке. Сразу на ум приходит четырехлетний малыш, гордо преподносящий маме на день рождения игрушечный грузовик, потому что ему хотелось бы получить такой же подарок. Лучшие менеджеры считают, что к человеку нужно относиться так, как он бы хотел, чтобы к нему относились. Конечно, каждый работник должен четко соблюдать определенные правила поведения. Однако в рамках этих правил относитесь к людям в соответствии с их потребностями. Некоторые руководители запротестуют. Где мне взять время, выяснять их потребности? Действительно, искать индивидуальный подход к каждому – занятие непростое и требует много времени. Но лучшие менеджеры не предлагают искать. Они предлагают спрашивать. Спросите у подчиненного о его целях, о том, чего он хочет добиться на нынешней должности, к каким карьерным высотам стремиться, какими личными целями хотел бы поделиться. Почувствуйте, какие виды поощрения нужны работнику. Нравится ему публичное признание или высказанное приватно, в письменной форме или устно? Какая аудитория для него подходит лучше всего? Спросите его о самом ценном признании его успеха, которое он когда-либо получал. Почему именно это ему запомнилось? Узнайте, как он оценивает ваши взаимоотношения, как повышает свою квалификацию, были ли у него в прошлом наставники или коллеги, которые ему помогли, как им это удалось. Чтобы не запутаться в показаниях, менеджеры ведут записи. Некоторые составляют картотеку, где для каждого сотрудника выделен свой файл с закладками, напоминающими о завершении очередного контрольного цикла. Другие просто отмечают важные детали на карточках-шпаргалках. Не существует единого способа фиксировать всю эту информацию, но ее нужно фиксировать. Иначе вы будете бродить вслепую, попадая под власть стереотипов, обобщений и предубеждений, что справедливо относиться ко всем одинаково. А вооружившись информацией, вы сосредоточитесь на главном. Вы сфокусируетесь на сильных сторонах каждого и сможете направить таланты на достижение результата. Вы сможете управлять не по правилам.